Глава 33. Ирина. «Ирина Сергеевна, можно?» В кабинет заглядывает Славик, а когда я киваю, он заходит, и следом за ним забегает Саша. Они присаживаются за стол и смотрят на меня. Ждут, пока я подниму голову от ноутбука, в котором быстро допечатываю постановление. «Ну что там, мои верные рыцари?» Спрашиваю их, отрываясь от экрана. «Дело будет вести Мамонтов», — говорит Славик. Сам сегодня с утра позвонил и сказал, что возьмётся. «Кто такой?» «Я пробил. Это бывший коллега Силантьева», — вклинивается Саша. «Они крепко дружили, пока тот был жив. Значит, есть шанс, что мы это дело вывезем на личных Мамонтова», — рассуждаю вслух. «Они ещё и в армии служили вместе», — добавляет Саша. «Так что шансы офигенно высоки». «Отлично! Тогда пускай подъедет к нам через часик». Спустя час в мой кабинет заходит среднего роста мужчина с в волосах и пронзительным следовательским взглядом голубых глаз. Мы знакомимся. Он усаживается напротив и принимает из моих рук чашку кофе. «Валерий Иванович, вы же понимаете риски?» Спрашиваю его после обсуждения ключевых моментов расследования. «Я практически уверена» что это дело рук Разгуляева. «Понимаю. Но Борис когда-то спас мою жизнь. Еще в армии дело было. Так что за мной должок. Только дочку его в дело не впускайте. У нее только бабка в деревне. Та ее не защитит. У нее хороший мужчина с достаточным объемом власти и силы, чтобы защитить». Мамонтов одобрительно кивает, слегка улыбнувшись. «Красавица и, наверное, выросла» мама у нее была красивая красавица киваю и мужчина у нее достойный соня как и папа будет юристом главное чтобы в наше болото не подалась не место там женщинам оставим этот выбор ей отвечая ему исследователь поднимается пожимает мою руку и заглядывает своими глазами прямо в душу ирина сергеевна Вы мужа тоже предупредите о том, что грядет. Я слышал о том, как вы раскрыли дело наумовской банды. Сейчас будет не тише, если не громче. Я тяжело сглатываю и киваю. Понимаю, что надо посвятить Витю в тонкости этого дела, но как же не хочется обращаться к нему за помощью. Я только начала ощущать себя самостоятельной единицей, И тут снова просить мужа о защите. Набираю Софью и прошу приехать. А через пятнадцать минут мне звонит Макар. «Привет. Ну что там?» «Подняли», — отвечаю я, понимая, что он спрашивает о деле Силантьева. «Спасибо за помощь. Мамонтов хороший следак. Под моим чутким руководством точно раскрутит дело. Знаешь, я не люблю предварительные выводы, пока им подтверждаются мои догадки. Но даже просто окинув дело одним глазом, я почти на сто процентов уверена, что все дороги ведут в Рим. Ты понимаешь, о чем я? Намекаю на крупного фигуранта в деле. Соня к тебе поехала. Не говори ей таких вещей, ладно? Просто скажи, мол, занимаемся. Не надо, чтобы она слишком много знала. Ее защитить некому. А ты и на что? Не факт что и я у нее есть. Я вздыхаю и улыбаюсь. «Два балбеса», — произношу, качая головой. «Спасибо еще раз, Ирх», — игнорируя мое замечание, — говорит Мак. «Да мне-то за что? За то, что благодаря тебе очередную премию получу?» Смеюсь. «Хоть и страшновато сделать еще хотя бы шаг в этом деле. Счастливо. И помирись со своей девочкой. Она ж не совсем». Чуть позже встречаюсь с Софьей и лишь намекаю на то, что подозреваемый, суть по всему, очень непростой. Но не говорю прямо и не пугаю девочку. Главное, что я предупредила ее мужчину, чтобы он был на щеку. Богомолов словно предчувствовал, что вокруг меня снова пахнет жареным. Наяривает целый день. Я ответила только на один звонок. Когда поняла, что он позвонил просто справиться о делах, Перестала отвечать и отправляла только короткое сообщение с одним словом. Занята. Не могу сейчас с ним разговаривать. Я еще не определилась. Я еще не определилась. Что делать дальше с нашей семьей и вообще? На данный момент все мои мысли о деле Разгуляева. И мне охренительно страшно. Что будет дальше? Следующие несколько дней проходят в напряжении. Я попросила следователей еще немного покопаться в биографии Мамонтова, чтобы точно быть уверенным, что он не сольет нас. Практически нигде в деле не светится моя фамилия во избежание повторения истории. Я готова подступиться регалиями и очередной грамоты от руководства, потому что моя жизнь мне дороже. Несмотря на то, что я знаю, что это был гребаный сосед с трубами на парковке. Все же машину оставляю у подъезда, не спускаясь на паркинг. Не могу сейчас. Слишком натянут каждый нерв до упора просто. Я отказываю Вите в личной встрече, потому что все, что смогу сейчас сделать, оказавшись рядом с мужем, это броситься ему на шею и попросить спрятать меня. Я уже готова простить ему все выходки, потому что без него мне страшно справляться со всем этим. Но маховик в деле Разгуляева запущен, и сейчас не время давать слабину. «А как же хочется на ручки!» Перебираю документы, сидя за столом, и пытаюсь сопоставить некоторые факты в деле. Они пока слабо вяжутся, такое ощущение, что не хватает какого-то звена, но мы его обязательно найдем. И я поднимаю голову, когда после короткого стука в дверь в кабинет открывается, и на пороге показывается Макар. «Быстро ты добрался!» — говорю я, закрывая папку. «Сегодня мне везет!» Отвечает Мак и заходит в кабинет. Я поднимаюсь навстречу, чтобы обнять его. Редко так делаю, особенно в последнее время, но сейчас я остро нуждаюсь в мужских объятиях и иллюзии безопасности. Макар не отказывает мне в таком простом удовольствии. Думала, ты никогда ко мне не доедешь. Говорю, отстраняясь. Добрось. «Да ты ждала меня всего четыре дня. Ну что там? Мак кивает на мой стол и я возвращаюсь на место. Как только он усаживается напротив, киваю ему на френч-пресс. «Кофе? Давай». Достаю чашку с полки и наполняю её. «Ты в курсе, что эта штука придумана для чая?» Кивает Мак на стеклянный чайник, а я смеюсь. «Да, но в нём так удобно держать кофе. Не бегать же каждый раз на кухню за новой порцией. Много пьёшь кофе?» Вёдрами, но только на работе, иначе Богомолов меня прикончит. Не знаю, зачем произношу фразу про Витю. Не факт, что он вообще теперь когда-нибудь сделает мне замечание насчёт большого количества кофе. Бдит? Ой, ответила бы я тебе. Так, ладно. Подтираю руки и складываю их на папке. Ты же в курсе, кто такой бес? Разгуляешь что ли? Он самый. В общем, когда я говорила, что все дороги ведут в Рим, то имела в виду именно его. Думаешь, он виновен в смерти родителей Сони? Уверена, на девяносто девять процентов. «Не потянем», — покачав головой, выносит вертикт Макар. «Оставь это тете Ире, она точно потянет», — хмыкаю я. «Что у тебя на него?» «У меня на него материалов, Макар, на пару пожизненных», — отвечая уверенно, — отбивая беззвучный ритм пальцев по папке. И в тюрьме уйма желающих встретить его с распростертыми объятиями. Почему до сих пор это не закрыло? Не хватало принципиального следователя. А теперь у меня есть Мамонтов, который, оказывается, служил вместе с отцом Софьи и хорошо его знал еще до женитьбы. Правда принципиальный? Насколько может быть принципиален следователь, который рассекает по столице нашей необъятной родины На Кайене хупит его без не а у них там тоже личные счеты какие как раз выясняю Мак удовлетворенно кивает значит надежда есть я бы назвала это шансом в дверь раздается стук я поворачиваюсь к входу и сталкиваюсь с испуганным взглядом Софьи Ирина Сергеевна заканчивает Соня с перерывом «Заходи, Сонь. Присоединяйся к беседе». Макар следит за каждым ее движением. Словно коршун, пока его девушка не садится напротив. «Привет!» Наконец здоровается он, испепеляя Софью взглядом. Она смотрит на него так же жадно. «Какого черта здесь происходит, интересно?» «Привет!» — отвечает Соня и краснеет, а я начинаю улыбаться. «Ух!» Хотя окно открывай, чтобы впустить свежий воздух, так он накаливается от столкновения этих двоих. Чувствую, как по телу разливается тяжесть возбуждения. Не грязного, а такого, как будто я предвкушаю что-то. Словно через пару часов, когда приеду домой, меня встретит Витя, и мы займёмся сексом. Понимаю, что эти ощущения всего лишь отголоски атмосферы, которую задал Гордеев со своей Соней. И все равно наслаждаюсь каждой секундой. Моргнув, стараюсь сконцентрироваться на предмете встречи. И у меня это даже получается, правда, после двух не очень удачных попыток. То, как эта парочка искрит прямо передо мной, сбивает с мыслей. И все же нам удается нормально поговорить и проанализировать протоколы, которые принесла Софья. С помощью Иды она подняла пару дел и выудила оттуда нужную информацию, которая оказалась как раз тем недостающим звеном. Кажется, дело практически раскручено. «В общем, так, Макар Ильич», — говорю ему, закрывая папку, — «я включаю надзор за делом. Но мне надо, чтобы ты на дружеских заглянул к начальнику гор УВД. Надо, чтобы он присматривал за Мамонтовым. Я как бы практически уверена в успехе. Но ты сам знаешь, не подстелешь соломку, падать будет больно». «Нигде не светись», — говорит Макар Софья после того, как кивает мне. «Как бы сильно не хотелось перегрызть глотку убийцы, твоих родителей, он даже знать не должен, что ты в этом участвуешь». Она слегка хмурится и неохотно кивает. «Соня, Макар прав», — подтверждаю я. «Даже я светиться не буду. Дело веду ровно до суда, а там уже Семенов подхватит. У беса мощности не хватит с ним тягаться. Надежный?» Смотрю на Макара, слегка приподняв бровь насколько надёжным может быть прокурор области. Кивнув, Макар встаёт со своего места и сжимает мою руку, лежащую на столе. «Ир, я буду должен». «Да брось», — отвечаю я. «Мы оба понимаем, что он благодарит меня не за то, что я взялась за это дело, а за то, что я поставила его в известность и дала возможность обеспечить безопасность своей девушки. «Как только они покидают мой кабинет», Я тоскливо смотрю в окно. Хочу таких же взглядов, таких же прикосновений. Я видела, как Макар сжал талию Сони, когда они выходили. Даже меня бросило в жар при этом. Я соскучилась по мужу. Истасковалась так, что хоть волком вой. Я держусь двое суток, а потом срываюсь. Попивая в обеденный перерыв сок на открытой террасе султана, поддаюсь порыву и пишу мужу. «Мышка, и я хочу сегодня приехать домой». Ответ приходит через пару минут, Казанова, и я буду ждать тебя. «Мышка, до встречи». Не знаю, зачем отправляю последнее сообщение, но я как будто нуждаюсь в том, чтобы поставить точку в этом разговоре. А потом откидываю в кресле и, перекрыв глаза, улыбаюсь. «Я сегодня увижу мужа». И да, у нас наверняка случится секс. «Как же, черт побери, я хочу его!» Мысли обо всех его подвигах отходят на задний план. Почему-то я уверена, что все то время, которое мы провели в разлуке, он ни с кем не был. Может, я, конечно, занимаюсь самообманом, но сейчас мне так нужно. Хочу немного притупить чувство обиды и просто получить то, в чем так сильно нуждаюсь.